Глава 24. Оксана. Я уже собралась идти на работу и практически готова была к тому, чтобы выйти из квартиры. Оставалось надеть только пальто и сапоги, как в квартире раздался звук дверного звонка. Я сначала подумала, что мне показалось. Но когда звон раздался снова, то прошла к двери и посмотрела в дверной глазок. Там стоял Роман. «Рома!» Я быстро открыла дверь и распахнула ее перед ним. Его лицо было взволнованным и бледным. «Что-то случилось?» — продолжила я, когда затянулась пауза. «Можно войти?» — спросил он, и я впустила его внутрь квартиры. Не знаю почему, но с каждой секундой я все больше начинала чувствовать беспокойство. Сердце стучало так громко, что закладывало уши. «Ты на работу?» — поинтересовался мужчина. Но по его виду было видно, что он хотел сказать что-то другое. Я не ответила на его вопрос и задала свой. «Ром, что случилось?» Таир в реанимации. Несколько часов назад ему закончили делать операцию. Если проживет эти сутки, то процент на то, что он дальше будет жить, возрастет. Но это не точно. Последние слова он проговорил практически чуть слышно. До меня вся суть сказанных его слов дошла только через пару секунд. А потом начался ад. Я словно попала в какую-то прострацию. Опустив руки по швам, я молча прошла в комнату и села на диван. Взгляд упал на стену. Все мысли и эмоции на время исчезли, и появился вакуум, который образовался внутри меня. Где-то позади что-то говорил Рома, но я не могла воспринимать его слова. Я только думала о том, что Таир может умереть в любую секунду. И даже стало неважно, что с ним случилось. Факт того, что с ним сейчас, волновал больше. Вот только вчера мы ужинали вместе. Он поймал и наказал обидчиков. Говорил, что мы скоро опять будем вместе, что он меня заберет к себе. И сейчас я узнаю, что он умирает. Оксан! Руки коснулось что-то теплое и осторожный голос Рома вывел меня из прострации. Я посмотрела на него, но его силуэт размазывался передо мной. «Как это случилось?» — хриплым голосом произнесла я. «Взрывчатка», — только и сказал Рома. «Опять...» На выдохе, — произнесла я, — нет, этот мужчина не умрет своей смертью. Сколько уже можно умирать? Я хочу к нему. Я подняла глаза на Рому. Он в реанимации, тебя не пустят. Мне все равно. Я хочу быть с ним сейчас. Как хотелось, чтобы он услышал мой голос и очнулся, но такое чудо бывает только в сказках. Я могу отвезти тебя в больницу, но тебя не впустят. Всю больницу окружили его люди, как и палату. Отвези меня. Рома кивнул, и я, быстро накинув на себя верхнюю одежду, вышла из квартиры. Подъехав к больнице, где лежал Таир, я увидела то, чему не сразу поверили мои глаза. Столько охраны я еще не видела. Они были повсюду. Около больницы было припарковано десятки автомобилей с мужчинами в черной одежде. Они ходили парами по периметру больницы. Выйдя из машины, я пошла за Романом. По дороге встретила несколько знакомых лиц, которые мне кивнули. Я уже раньше видела этих мужчин, они ездили с Таиром, это были его люди. На входе нас с Ромой тщательно осмотрели, и, надев халат, я проследовала к отделению реанимации, где возле ее дверей я встретилась с тремя мужчинами, которые стояли как столбы со сложенными руками и смотрели куда-то перед собой, никого не замечая. Одного из мужчин я узнала, это был Ахмед. Увидев меня, он направился в мою сторону. — Оксана Георгиевна, вам не стоило сюда приезжать. — Ахмед, я сама могу решить, что мне стоит делать, а что нет. Он молча кивнул и перевел взгляд на Романа. Ахмеду Рома не нравился. Он смотрел на него с долей презрения и ненависти. Оставалось только гадать, чем сын мэра не угодил помощнику Салахова. Я оставлю вас. Оксан, если понадоблюсь, мой кабинет находится этажом ниже. Рома ушёл, а я все так же продолжала смотреть на недовольного Ахмеда в надежде, что он все таки расскажет мне, что произошло. Ахмед, я хочу его видеть. Мои слова были больше похожи на мольбу, чем на просьбу. Нет, однозначно ответил он мне. К нему никого не впускают. Хорошо. Тогда расскажи. «Как это случилось? Хоть это ты сделать можешь?» Он кивнул и указал взглядом на пустой холл, где стояла лавочка, над которой возвышалась пальма. Я присела на лавочку. Ахмед сел рядом и сложил ладони на коленях. «После вас мы должны были ехать в одно место. Таир хотел поговорить с братом, которого нашли. «С Дмитрием?» Мужчина кивнул на мой вопрос. «Но не доехали». Машина Таира взорвалась и загорелась. Взрывчатка была заложена в стороне переднего колеса. Водитель умер на месте, а Таира спасло только то, что он вовремя среагировал и попытался выскочить из машины, но не успел. А что с Дмитрием? Пока Таир не очнется, он будет жить. А потом? Ахмед молчал. Ахмед, что будет потом? Скорее всего, это последние его часы на земле. «Нельзя предателей оставлять живых, Оксана Георгиевна!» Он не предавал его. И тут я вспомнила о флешке, которую Дима отдал мне в туалете торгового центра. Я до сих пор верила, что он не причастен ко всему, что происходит с Таиром, но была уверена в том, что он мог знать, кто все это делает. «Ахмед, помнишь, вы узнали, что в тот день в торговом центре я встречалась с Дмитрием?» Мужчин кивнул. «Так вот, он не просто так нашел меня, он кое-что отдал. Таир об этом не знает, но я думаю, что это может нам помочь узнать правду». «Что это?» Я быстро открыла сумочку и начала в ней рыться, коря себя за то, что раньше не посмотрела эту чертову флешку и не отдала Таиру. «Возможно, всего, что случилось вчера, можно было бы избежать». «Вот». Дмитрий сказал, чтобы я отдала это Таиру, если с Димой что-то случится, но я думаю, что мы сейчас должны это посмотреть. Ахмед кому-то позвонил, и минут через десять мы уже сидели вдвоем в каком-то кабинете перед ноутбуком. Я вставила флешку в разъем, и на экране появилось окно с файлами, с одним-единственным видео и папкой под названием «Доки». Первым мы решили посмотреть видео. Оно загрузилось, и на экране ноутбука показалось лицо Дмитрия. В его глазах бушевал страх, и парень нервничал, записывая это видео. «Таир, знаю, я должен был все рассказать тебе до всех трагедий, но не мог этого сделать, потому что берёг себя. Ощущение страха за свою жизнь было выше правды, которую ты сейчас узнаешь. Если ты смотришь это видео, значит, я уже мертв. Как страшно произносить эти слова, но с каждым днём я начинаю с этим мириться. Я всегда считал тебя своим братом, хоть ты думаешь иначе. Мы не виноваты, в какой семье рождаемся, и не виноваты, кто наши родители. Нам с тобой с отцом не повезло. Дмитрий усмехнулся и провел ладонью по уставшему лицу. Не так давно у отца возникли огромные проблемы в бизнесе, и он погряз в долгах. Кредиторы ему отказали, как и друзья. Никто не захотел занять ему ту сумму, которую он просрал. Отец не хотел лишаться хорошей жизни, к которой привык, как брат с моей матерью. Но отец нашел выход, как быстро найти нужную сумму, и даже больше, чтобы решить все свои проблемы. Ты уже, наверное, догадался. Да, он решил убить тебя и присвоить твой бизнес и деньги себе, как единственный родственник. Только он просчитался. О том, что все это сделал отец, я узнал слишком поздно. Наш отец, моя мать и брат были заодно. Они не сказали мне, потому что знали, что я буду против. А то, что ты видел меня на парковке, я хотел поговорить с тобой и все рассказать, потому что устал от всего этого. Но после того, как отец узнал, что я решил ему все испортить, сказал мне, что убьет меня, если еще раз узнает, что я что-то делаю во вред ему. А я не послушал его и делал. Он объявил на меня охоту. И теперь не знаю точно, кто первый из вас лишит меня жизни. Я хочу, чтобы ты наказал их. И еще ненужный совет брата. Дима улыбнулся на камеру. Держись этой девчонки. Она твой лучик к нормальной жизни. Она словно ластик, который сотрет твои чернила и вернет лучи солнца в твою жизнь. Мне жаль, что мы так и не стали братьями. Видео уже закончилось, а я все еще смотрела на потухший экран ноутбука, но грубый голос Ахмеда оживил меня. «А это что за документы?» Он щелкнул кнопкой мыши, папка открылась, и показалось множество листов. Мужчина прошелся быстро по ним взглядом, вчитываясь. «Это доказательство правдивости его слов», — будто говоря сам с собой, сказал Ахмед. «Нам нужно, чтобы Дмитрий остался жив». Проговорила я, и мужчина кивнул. Я позвоню и скажу, чтобы охрану усилили. Но не успел он набрать номер телефона, кому собрался звонить, как на его мобильнике раздался звонок, и он взял трубку. Ахмед говорил быстро и на неизвестном мне языке. Он ругался и был возмущен. А с возмущением росла и злость в его глазах. Он сбросил звонок и обернулся ко мне. Мы опоздали. Кто-то пристрелил Дмитрия. Я ахнула, зажимая рот ладонью. «Кто? Как?» Дрожащим голосом задавала я вопросы. «Я не знаю, кто это сделал, но с точной уверенностью могу сказать, кто отдавал приказы. И вас, Оксана Георгиевна, нужно спрятать, пока я не сделаю то, что нужно».